И во всем было так преизобильно, во славе, великолепии и величии, что я не могу дать описание вам его величия и его славы. Почвой уже дома был огонь, а поверх его была молния и путь звезд, и даже его крышей был пылающий огонь. И я взглянул и увидел в нем возвышенный престол, и вид его был как иней, и вокруг него было как бы блистающее солнце и херувимские голоса. И из-под престола выходили реки пылающего огня, так что нельзя было смотреть на него. И тот, кто велик во славе, сидел на нем, Одежда его была блестящая, чем само солнце и белее чистого снега. Ни ангел не мог вступить сюда, ни смертный созерцать вид лица из самого главного и величественного. Пламень пылающего огня был вокруг него, и великий огонь находился пред ним, и никто не мог к нему приблизиться из тех, которые находились около него, тьмы тем были пред ним, но он не нуждался в святом совете. Тогда позвал меня Господь собственными устами и сказал мне, «Пойди, Енах, сюда и к моему святому слову». И он повелел подняться мне и подойти к вратам, «Я же опустил свое лицо». Чем вам мне описание Вознесения или, если угодно, небесного путешествия Еноха? Ведь вполне естественно увидеть в этом описании, как библейский патриарх перешел из челночного корабля, на котором он взлетел с Земли на орбиту, в другой большой дом, то есть крупную орбитальную станцию, где находился командный центр экспедиции. На встречу прибывшим открылись двери или переходные шлюзы. В некоторые отсеки доступ оказался закрытым. Приведем еще один пассаж. «И они, ангелы, унесли меня в одно место, где были фигуры, как пылающий огонь, и когда они хотели, то оказались людьми». И они привели меня к месту бури и на одну гору, конец вершины, который доходил до неба. И они донесли меня до так называемой воды. И я видел все великие реки и дошел до великого мрака. И я видел устье всех рек земли и устье бездны. И я видел хранилище всех ветров и видел основание земли. Следующий экскурс в область натурфилософии выводит Йенаха почти во все уголки нашей планеты, и пламенные существа, которые внешне напоминают людей, вступают в контакт с его провожатыми ангелами. «И видел я опять молнии и звезды небесные, как он призывал их всех отдельно по именам, и они внимали ему». И я видел, как они взвешены праведными весами по мере их света, по обширности мест и времени их появления и обращения. Видел, как одна молния рождает другую, и их обращение по числу ангелов, и как они сохраняют между собой верность. И я спросил ангела, который шел со мной и показал мне, что сокрыто «Кто это?» И он сказал мне, «Образ их показал тебе Господь Духов. Это имена праведных, которые живут на земле и веруют во имя Господа Духов во всю вечность». И иной и также видел я относительно молний, как они возникают из звезд и становятся молниями, и ничего не могут удержать при себе». Классификация типов звезд, по-видимому, носит универсальный характер. Никто не станет спорить с тем, что Енах говорит здесь о явлениях чисто физического, материального плана.